Портал аудиокниги клуб представляет. Роберт Шекли. Цикл повести о Грегори и Арнольде. Повесть пятая. Метеш шлюпки. Выкладываете по совести. Видели вы когда-нибудь машину лучше этой? спросил Джо по прозвищу Космический старьёвщик. Только взгляните на сервоприводы. Да, с сомнением протянул Грегор.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 "Внешняя, она, конечно, выглядит неплохо", произнёс Арнальд с нарочитой небрежностью влюблённого, пытающегося скрыть свои чувства. "Твоё мнение, Дик?" Ричард Грегер хранил молчание. "Нет слов. Внешняя лодка выглядит неплохо. По всей вероятности, на ней вполне можно исследовать океан на Трайденте. Однако следует держать ухо востро, имея дело с Джо. Таких теперь больше не строят", вздохнул Джо. Адвегитель просто чудо, его не повредишь механическим молотом. Выглядит она хорошо, процедил Грегер. Фирма ААА Pops в прошлом уже имела дела с Джо, и это научило её осторожности. Джо Отнють не был обманщиком. Механический хлам, собранный им по всей населённой части вселенной, неизменно действовал. Однако чистенько древние машины имели своё мнение по поводу того, как надо выполнять работу, и выходили из себя, если их пытались переучивать. Плевать я хотел на её красоту, долговечность, скорость и комфортабельность, продолжал Грегор вызывающе. Я только хочу быть уверенным в безопасности. Джокивнул в знак согласия. Это безусловно самое главное. Пройдёмте в каюту. Когда они вошли в лодку,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 На следующий день спасательная шлюпка была погружена на борт звездолёта, и друзья стартовали по направлению к Трайденту. Эта планета, расположенная в самом сердце Восточной аллеи звёзд, была недавно куплена торговцем недвижимостью. По его мнению, она была почти идеальным местом для колонизации. Трайдент был размером почти с Марс, но обладал лучшим климатом.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 Вся беда была в том, что суша не выступала из воды, и компания ААА Попс была приглашена специально для того, чтобы устранить эту маленькую ошибку природы. После посадки звездолёта на единственный остров планеты шлюпку спустили на воду. Весь остаток дня был посвящён проверке и погрузке исследовательской аппаратуры. Едва забрезжил рассвет, Грегор приготовил сэндвичи и заполнил канистру водой. Всё было готово для начала работы.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 И что самое скверное, на пульте управления ничто не напоминало штурвал или румпель, ничто не выглядело как рычаг газа или сцепления. По всей вероятности, она должна управляться телепатически, с надеждой произнёс Грегор и твёрдым голосом скомандовал: "Тихий ход вперёд". Маленькая шлюпка медленно двинулась вперёд. "Теперь чуть правее". Шлюпка охотно повиновалась ясным, хотя и не совсем морским командам Грегора.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 После того, как будут закончены исследования, уже другой человек опутывает вулканы проводами, заложит заряды, отойдёт на безопасное расстояние и заполит всё это устройство. Затем Трайдент превратится на некоторое время в довольно шумное место, а когда всё придёт в норму, суши окажется достаточно даже для того, чтобы удовлетворить аппетиты торговца недвижимостью. Часам к 2:00 после полудня Грегор решил, что для первого дня сделано достаточно. Приятели съели сэндвичи, запив их водой из канистры, и выкупались в прозрачной зелёной воде Трайдента. "Мне кажется, я нашёл неисправность", сказал Арнольд. "Снята проводка главного активатора и силовой кабель перерезан". "Кому это понадобилось?" поинтересовался Грегер. "Возможно, это сделали, когда списывали", пожал плечами Арнольд. "Ремонт не займёт много времени". Он снова пополз в трюм. Агрегор направил шлюпку к берегу, мысленно вращая штурвал и вглядываясь в зелёную пену, весело расступающуюся перед носом лодки. Именно в такие моменты, вопреки всему своему предыдущему опыту, он видел вселенную дружелюбной и прекрасной. Арнольд появился через полчаса, весь в машинном масле, но ликующий. "И попробуй-ка эту кнопку теперь", попросил он. "Может быть, не стоит, ведь мы почти у цели". "Ну что ж, Всё равно неплохо, если она поработает как положено. Грегор кивнул и нажал на вторую кнопку. Тут же раздалось слабое пощёлкивание контактов, и вдруг ожили полдюжины маленьких моторов. Вспыхнул красный свет и сразу же погас, когда генератор принял нагрузку. Вот теперь, похоже, на деле, сказал Арнольд. Я, спасательная шлюпка 324А, опять сообщила лодка.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 А как а вашим друзья и товарищи по оружию, я понимаю ваше состояние. Вы видели, как тонул ваш корабль, безжалостно изрешечённый снарядами их генов. Вы Какой корабль? спросил Арнольд. Что она болтает? Вскарабкались сюда ослеплённые, задыхающиеся от ядовитых водяных испарений, полумёртвые. Если ты имеешь в виду наше купание, то значит, просто ничего не поняла. Мы лишь изучали оглушённы и изранены, упавшие духом, закончила шлюпка. Вероятно, вы испугались немного, продолжала она уже несколько мягче. Вы потеряли связь с основными силами флотодрома, и вас несёт по волнам чуждой холодной планеты. Не надо стыдиться этого страха, джентльмены, такова война. Война жестокая вещь. У нас не было другого выбора, кроме как выгнать этих варваров хгенов назад в пространство. Должно же быть какое-нибудь разумное объяснение всей этой чепухе, заметил Грегер. Может, это просто сценарий древней телевизионной пьески, по ошибке попавший в блоки памяти? Думаю, что нам придётся как следует её проверить, решил Арнольд. Невозможно целый день слушать всю эту чушь. Они приближались к острову. Шлюпка всё ещё бормотала что-то о доме и родном очаге, об обходных манёврах и тактических действиях. Не забывая напоминать о необходимости хранить спокойствие в тяжёлых обстоятельствах, подобных тем, в которые они попали. Неожиданно шлюпка уменьшила скорость. "В чём дело?" спросил Грегор. "Я осматриваю остров", отвечала спасательная шлюпка. Арнальд и Грегор обменялись взглядами. "Лучше с ней не спорить", прошептал Арнальд. "Лодки же он сказал. Остров в порядке. Мы осмотрели его лично".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 На нём отсутствуют опознавательные знаки дрома. Но на нём отсутствуют и опознавательные знаки врага, уверенно заявил Арнольд, потому что он сам недавно красил древний корпус ракеты. Это так. Однако на войне следует исходить из предположения, что не наше, то вражеское. Я понимаю, как вам хочется вновь ощутить под ногами твёрдую почву, но я должна учитывать факторы, которые драмит, ослеплённый своими эмоциями, может и не заметить.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 "Так, шила лодка, столь уверена, что друзья стали нервно вглядываться в бескрайние и пустынные воды Трайдент. Конечно, как только я найду его", добавила лодка. Была поздняя ночь. Грегор и Арнольд сидели в углу каюты, жадно поглощая последний сэндвич. Спасательная шлюпка всё ещё бешено мчалась по волнам. Её электронные органы чувств были настроены Она разыскивала флот, который существовал на иной планете 5 столетий тому назад. Ты слышал что-нибудь об этих драмитах, поинтересовался Грегер. Арнольд порылся в своей памяти, хранившей массу разнообразнейших фактов, и ответил: "Они не принадлежат к человеческой расе, продукт эволюции ящеров. Населяли шестую планету маленькой системы недалеко от Капеллы. Раса исчезла больше века тому назад. Ах, гены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 Как ему хотелось, чтобы Джо космический старьёвщик сейчас попался к нему в руки. В самом деле, положение довольно интересное, произнёс Арнльд. Я мог бы сочинить хорошую статью для популярной кибернетики. Имеются машина, обладающая почти непогрешимыми приборами для приёма всех внешних возбуждений. Сигналы, принимаемые ею, преобразуются в действия. Беда лишь в том, что вся логика действий построена для исчезнувших условий. Поэтому можно сказать, что эта машина не что иное, как жертва запрограммированной системы галлюцинаций. Грегор зевнул. Э, думаю, шлюбка просто свихнулась, сказал он довольно грубо. Факт. Думаешь, что самый правильный диагноз паранойя? Однако это скоро кончится. Почему? спросил Грегор. Это же очевидно, сказал Арнольд. Главная задача лодки сохранить нам жизнь. Значит, она должна нас кормить. Сэндвичи кончились, а вся остальная пища находится на острове. Поэтому я предполагаю, что она всё же рискнёт туда вернуться. Через несколько минут они почувствовали, что лодка описывает круг, меняя направление. В настоящее время я не способен обнаружить флот драмитов, поэтому я поворачиваю костровую, чтобы ещё раз обследовать его. К счастью, в ближайших районах противник не обнаружен, и теперь я могу посвятить себя заботе о вас. Видишь, сказал Арнальд, подталкивая Грегора локтем. Всё, как я сказал. А сейчас мы ещё раз найдём подтверждение моему предположению. И он обратился к шлюпке. Ты вовремя занялась нами. Мы проголодались. Покорми нас, потребовал Грегор. Безусловно, ответила лодка. И из стенки выскользнуло блюдо, до краёв наполненное каким-то веществом, похожим на глину, но с запахом машинного масла. Что это должно означать? спросил Грегор. Это гизель, сказала лодка. Любимая пища народа в Дрома, и я могу приготовить его 16 различными способами. Грегор брезгливо попробовал, и по вкусу это была глина в машинном масле. Но мы не можем есть это. Конечно, можете, сказала шлюпка успокаивающе. Взрослый дромит потребляет ежедневно 5,3 фунта гизеля.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 Для Драмейтов, напомнил ему Арнольд. Если это будет абсолютно необходимо, продолжала спасательная шлюпка. Я располагаю средствами для операции на мозги. Это, конечно, крайняя мера, однако на войне нет места для нежностей. Откинулось панели, приятели смогли увидеть набор сияющих хирургических инструментов. Нам уже лучше, поспешно заявил Грегор. Этот гизель выглядит очень аппетитно, не правда ли, Арнольд? "Восхитительно", содрогнувшись, выдавил Арнальд. "Я победила в общенациональных соревнованиях по приготовлению гизеля", сообщила Шлюпка с проститетельной гордостью. "Ничего не жаль для наших защитников. Попробуйте немного". Грегор захватил горсть, причмокнул и уселся на пал. "Изумительно", сказал он в надежде, что внутренние селекторы лодки не столь чувствительны, как внешние. По всей видимости, так оно и было. Прекрасно, сказала шлюпка. А сейчас я направлюсь к острову, и я убеждаю, что через несколько минут вы почувствуете себя лучше. "Каким образом?" спросил Арнольд. "Температура внутри каюты нестерпимо высока. Поразительно, что вы до сих пор не потеряли сознание. Любой другой драмит не выдержал бы этого. Потерпите ещё немного, скоро я понижу её до нормы, 20 ниже 0."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 Главный кибернетический доктор спросил: "Что случилось с этим парнем?" И ассистент ответил: "Полностью лишился рассудка, думает, что он геликоптер". "Ага", понимающе произнёс первый. "Мания полёта. Жаль, симпатичный парнишка". Ассистент кивнул. "Переработал, надорвался на жёсткой траве". Вдруг их пациент заволновался: "Теперь я машинка для взбивания яиц". Хихикнул он. Проснись, окликнул Грегори Арнальд, стуча зубами. Надо что-то предпринять. Попроси её включить обогреватель, сонно сказал Грегор. Не выйдет. Драмиты живут при 20 ниже нуля, а мы драмиты, 20 ниже нуля и никаких. Слой ине быстро рос на трубах системы охлаждения, проходивших по периметру каюты. Стены покрывались изморозью, иллюминаторы обледенили. У меня есть идея.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 Спросил Грегор, чувствуя, как что-то оборвалось у него внутри. Мы не можем терять времени. Я ещё раз обследую остров, и если не обнаружу вооружённых сил, мы направимся к единственному месту на этой планете, где могут существовать драмиты. Что это за место? Южная полярная шапка, ответила лодка. Там почти идеальный климат. По моей оценке, 30° ниже нуля. Моторы взревели, И как бы извиняясь, лодка добавила. И, конечно, я обязан принять меры против любых внутренних неполадок. В тот момент, когда лодка резко увеличила скорость, они услышали, как щёлкнул замок, запирая их каюту. "Теперь думай", сказал Арнольд. "Я думаю, но ничего не придумывается", отвечал Грегор. "Мы должны выбраться отсюда, как только достигнем острова. Это наша последняя возможность". "А не думаешь ли ты, что мы сможем просто выпрыгнуть за борт?" спросил Грегер. "Ни в коем случае. Она теперь на чеку. Если бы ты ещё не покорёжил охладительные трубы, у нас оставался бы шанс." "Конечно," с горечью протянул Грегер. "Всё ты со своими идеями." "Моими идеями? Я отчётливо помню, что это предложил ты. Ты заявил, что сейчас уже не важно, кто первый высказал эту идею." Грегер глубоко задумался.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 Ничего подобного, возразила лодка. Я исследовала поверхность на глубине 100 футов. Так, сказал Арнольд. При существующих обстоятельствах я полагаю, нам следует провести более тщательную разведку. Пожалуй, надо высудиться и осмотреться. Остров пуст, настаивала лодка. Поверьте мне, мои органы чувств гораздо острее ваших. Я не могу позволить, чтобы вы ставили под угрозу свою жизнь, высаживаясь на берег.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 Пала со берега, обелевшая в холодном свете зари, была от них всего в 50 ярдах. Неожиданно лодка остановилась. "Нет", сказала она. "Что нет? Я не могу этого сделать". "Что это значит?" зарал Арнольд. "Это война. Приказы". "Я знаю", печально произнесла шлюпка. "Очень сожалею, но для этой миссии надо было выбрать другой тип судна, любой другой тип, но не спасательную шлюпку".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 Арнольд вцепился в канистру, и прежде чем лодка успела отнять её ещё раз, он сделал глоток. Мы умираем во славу Дрома, Грегер упал на пол. Знаком он приказал Арнольду не двигаться. Неизвестно никакого противоядия, простонала лодка. Если бы я могла связаться с плавучим госпиталем, её двигатели замерли в нерешительности. Скажите что-нибудь, умоляла лодка.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 Что она хочет сейчас, как ты думаешь? спросил Арнольд. Я не знаю, ответил Грегор. Надеюсь, что религия Драмитов не требует превращения тел умерших в пепел. Спасательная шлюпка приблизилась. Всего несколько футов отделяло её нос от них. Они напряглись, а затем они услышали завывающий скрип национального гимна Драмитов. Через минуту всё было кончено. Лодка пробормотала: "Покойтесь в мире", сделала поворот.